перед собой несколько десятков метров. Во рту неприятный металлический привкус. Картина перед глазами поплыла. Зато результат порадовал. Часть тварей просто испарилась, а остальные с явным недоумением уставились на пустое место и идеально чистый пол странного моста. Приятно было познакомиться, надеюсь, больше не увидимся. Пряча аспиды в ножны, на перегонки с Леоновым помчался в сторону лифта. Однако наставник старых рычь Оказался в этот раз шустрее, обогнав меня на полкорпуса. Прыгнув вперед, он повис на одном из тросов, вслух уповая на то, что конструкция выдержит нас обоих. Выдержала, правда, со скрипом. Ослабив хватку, я ощутил, как толстый трос скользит в руках, стирая покрытие доспеха. А сверху заработали две последние турели. Правда, звуки очередей порадовали нас считанные секунды. Боеприпасов там было на самом донышке. Так что, стоило турелем замолчать, первый подземник сунулся в шахту лифта. И за это поплатился, получив пулю. Правда, дернулся не кстати, так что вместо головы лишился куска туловища. «И зачем?» — услышал я вопрос Леонова, скользящего по тросу чуть ниже меня. На что я лишь молча пожал плечами. «Действительно, похоже, незачем. Тварь, поняв, что летать не умеет, сейчас просто неслась вниз, махая конечностями». Она пыталась зацепиться за нас, пролетая мимо, но успеха не добилась. Морда ее не понравилась. Буркнул я, активируя дистанционное управление дирижаблем. Наверху раздалась череда взрывов. А лифт закачался, но тросы выдержали. И слава богам, а то лететь нам еще прилично. И броня не спасет. «Кажется, не сработало», — разочарованно пробормотал Леонов. Но тут наверху опять стало шумно. Она заболтала в металлической кишке из стороны в сторону. Да, гондола была поломана. Да, многие из систем вышли из строя. Но двигатели уцелели. И сейчас они толкали ее вперед, в бездну. Слишком быстрое сближение с землей. Высветилось предупреждение. я вцепился в кабель, замедляя падение. Меня изрядно тряхнуло. То ли из-за ускорения, то ли из-за того, что гондола все же перевалилась через край и устремилась вниз, сшибая первую преграду на пути. Впрочем, долго я любоваться с места приземления не стал, помчавшись в сторону стоящих у входа в пещеру бойцов. — Не, ну согласись, где ты еще так развлечешься, Федор Иванович? — рассмеялся я, чувствуя, как меня распирает от адреналина. — Вокруг нас падали обломки груза и части самой гондолы. мелькали и твари, неудачно попавшие под созданную нами лавину. А я бежал вперед, и впервые понял, что мне реально нравится мой новый дом. Глава двенадцатая Исаевск, Перун «Ты точно уверен, что груз не достать?» С крохотной надеждой в голосе спросил Иван Жилин, глядя, как на экране гондола дирижабля, задевая мосты и переходы, еще быстрее падает в пропасть. «Блин, да это даже со стороны смотрелось чертовски круто. Надо бы семейный альбом сохранить, буду внукам перед сном показывать, чтобы не лазили где попало, как их дед. Ну, почему же, можно, конечно. Но только если у тебя есть лишние люди, боеприпасы и гора свободного времени». Подняв глаза, я увидел, как дверь в кабинет открылась и в просвете показалась личика Гиты. Я предупредил ее, что во время совещания с патриархами меня беспокоить нельзя. Так что либо на город опять что-то грозит обрушиться, либо пожаловали гости. В какой-то момент я даже понадеялся на очередную подлянку со стороны Перуна. Но сирен не было, так что это определенно посетители. Подняв растопыренную пятерню, я увидел, что девушка в ответ кивнула и закрыла дверь. Я вернулся к совещанию. «Что, уже требует?» — уточнил Валентина, который в этот раз на совещании находился не один. Сегодня своим присутствием нас почтила Кира, сестра Ферриты. Похоже, после того происшествия, когда девушка неосмотрительно принялась лечить пострадавшего голыми руками, брат решил привлечь ее к решению административных вопросов. То есть попросту сделал личным секретарем, завалив бумагами. И я полностью поддерживаю его решение. «Имперец!» — я поморщился, будто от головной боли. «Либо извиняться, либо угрожать пришел». «Потерял бы его где-нибудь по пути и проблем не имел», — пожал плечами некогда самый мирный человек на планете. Кира тоже удивленно посмотрела на брата, но промолчала. «Чего вы на меня так смотрите? Судя по записям, он чуть всех не угробил. А теперь еще и требует что-то собрался. Ничего другого они не умеют», — возмущенно закончил Валентина. «Ох уж это извечная вражда мелких дворян и имперских служащих. Это на высоких уровнях империя переплетается с ариста. А вот в нашей плоскости обитания вторые контролируют первых. Зато по факту у первых на планетах власти больше. По итогу разумные люди между собой договариваются. Ну а глупые... Что ж, история может поведать о множестве кровавых стычек между служащими и благородными». «Да ну, потом больше проблем». «Не трогай эту кучу! Эх! В общем, вы поняли!» Смутился Иван, вспомнив, что совещание у нас сегодня в расширенном составе. «Кстати, как разместились спасенные? Помощь с провизией нужна или медикаменты?» «Да, нормально все», — ответил я. «Все 137 человек дорогу пережили. Правда, десяток все же пыли наглотались. Последняя машина нарвалась на каких-то дикобразов. прежде чем успели среагировать, те купол продырявили». Благо, его быстро залатали. Дальше, считай, делали с легким испугом. Эвакуация с горы действительно вышла куда легче, чем бегство самого дирижабля. Правда, заняла почти всю ночь и утро, так что последняя машина с людьми прибыла в Исаевск почти что в полдень. Разместили экипаж дирижабля в заранее расконсервированном небольшом жилом комплексе, находящемся неподалеку от Черепахи. Так что измученных людей ждали горячий обед, теплый душ и мягкая постель а тем десятерым койка в лазарете. Ну а неизмученных, то бишь Ариста, я поселил отдельно, предоставив им небольшой домик, в котором каждому предоставил по комнате. Некоторые личности, глядя на пустующие дома в округе, попытались возмутиться, требуя себе отдельные апартаменты, но свидетели казни у лифта быстро заткнули рот наглецам и, извинившись передо мной, растолкали их по комнатам. Так что вся эта суматоха с размещением заняла почти целый день, из которого я лично для себя смог выделить не больше часа. И то лишь для того, чтобы привести себя в порядок и перекусить. Шансы на нормальный сон были призрачными, так что, влив в себя эфир и пару литров кофе, продолжил трудиться на благорода. По итогу, как и предполагал, поспать мне не дали. А на утро едва продрав глаза и не вставая с кресла, где и покемарил пару часов перед рассветом, вызвал соседей для ежедневного, уже традиционного совещания. «К слову, спасибо за запчасти. Думаю, к следующей неделе мы сможем наладить производство удобрений и отправить тебе первую партию», — поблагодарил Валентина. «Ну и за Анастасию Олеговну». «Она хоть спала?» — поинтересовался я. «Вчера эта взбалмошная особа сама меня нашла и попросила, хотя, вернее сказать, потребовала, отправить ее вместе с караваном к Ферите. Полученные ранее данные по поводу пепла, выпавшего на территории молодого рода, грозили очередным революционным прорывом. И даже напоминание о том, что этих прорывов и в самом Исаевске полно, Морозову не остановило. С другой стороны, обмен опытом и налаживание контактов с соседями тоже важно, так что, приставив к ней ворчащего Леонова, отправил ученую к Феррита. Хотя вот странность, как только старый рыч узнал, куда ехать, Брюзжание быстро сошло на нет. Странно это как-то. «Некогда мне отдыхать. Кстати, вы видели, что будет, если сюда добавить щепотку вот этого?» Явно передразнил ученую Валентина. «Кира проверяла я час назад. До сих пор колдует». «Я бы на твоем месте оцепил лабораторию. А лучше бы вынес ее за пределы стен. А то Анастасия Олеговна тебе такого наколдует, что и очередное нашествие буреносцев за радость будет». Усмехнулся я и еще сильнее улыбнулся, заметив, что парень мне не поверил. Что ж, моя совесть чиста, я предупредил. «Кстати, я тут кое-что прикинул», — вступил в разговор Жилин. «Судя по всему, в ближайшее время обычными конвоями с грузами нам уже будет не обойтись. Да и отстегивать хига за перевозку большого количества добычи, как минимум, между нашими территориями, глупо. Предлагаешь построить собственные дирижабли?» — спросил Валентина. — Идея интересная, но явно не для нынешнего времени. Да и Хига по-любому будут не в восторге, узнав, что у них появились конкуренты. Ну, рано или поздно они у них при любом раскладе появятся, если уже где-нибудь не налажено производство подобных судов. — Ответил Иван. — Но нет, я не про дирижабли. Моя идея куда легче реализуема. Железная дорога. — И как ты будешь ее по своей территории прокладывать? У тебя куда ни посмотри болото, да и аномалии. Задал я вопрос. Нет, идея интересная и даже перспективная. Нам все явные трудности лучше обговорить заранее. С этим разберемся. Где подкопаем, где наоборот поднимем. Мои специалисты сделали предварительный расчет. Будет тяжело, но реализуемо. Глаза мужчины горели. Похоже, кто-то все детство мечтал стать машинистом. Что могу сказать? Перун идеальное место для реализации собственных мечтаний. Одному мне этот проект не вытянуть. «А вот всем вместе. Думаю, если обстановка не улучшится, справимся за пару месяцев. А если все наладится, то через месяц пустим первый состав». «Тогда рано или поздно придется решать вопрос по поводу выхода к соседским территориям». Я потер переносицу. «Вот либо пробиваться сквозь гряду и разговаривать с Кэмпбеллами, либо через лес, а тогда придется договариваться с Кравцовыми». И от общения с теми или другими у меня возникает нестерпимое желание пойти помыть руки под кипятком. «Патриаршество вообще дело грязное», — наставительно произнес Жилин, самый старший из нас. «Ну да, выбор действительно так себе. Впрочем, до него еще нужно дожить. Сначала наладим сообщение между нашими городами». Обсуждение идеи Ивана грозило затянуться еще на добрый час. Так что я, убедившись, что все важные моменты были обговорены, Быстро закруглился, сославшись на ожидающего за дверью имперца, который вошел в дверь сразу же, стоило мне только отключить связь и дать добро Гити. Перешагнув через порог, мужчина в идеально отглаженном мундире обвел взглядом кабинет и, наконец, остановился на мне. Повисло молчание. Я смотрел на него, он смотрел на меня. Прям чувствую дежавю, разве что толпы нет. Или он с дробовиком отсутствует. — Игорь Владиславович, позвольте принести свои извинения. Слегка склонив голову, произнес мужчина с повоенныму короткой стрижкой. — Я недостойно проявил себя при нашей встрече и подверг опасности людей, доверивших мне своей жизни. Проявили недостойно, подвергли опасности. Звучит так, будто отчет о неудавшейся обороне какой-нибудь лоханки читаю. Не остался сидеть в кресле, не спеша пожать протянутую руку. Офицер имперского флота поджал губы, но промолчал. «Честно говоря, господин Хаген, будь моя воля, бросил бы вас в той пещере и даже кортика не оставил». «Грубо, но справедливо, Игорь Владиславович. Я благодарен, что вы этого не сделали». Лицо имперца исказило гримаса боли. Все же наставник сломал ему пару ребер. Тем не менее, мужчина продолжал стоять, не прося разрешения сесть в кресло. Своё оправдание скажу, что люди, находившиеся рядом со мной, оказались на борту по моей вине. И я предпринял всё возможное ради их безопасности. И все последующие решения принимались сугубо мной и капитаном Ямагири. «Хм, принятие вины на себя с небольшой попыткой разделить урон репутации на пару спокойным. протянул я. «А вы в курсе, что те, кого вы защищаете, не шибко беспокоились о вашей тушке, когда вы изволили валяться в забытье?» «И тащили вас именно те люди, которых вы бросили на произвол судьбы?» «Я знаю», — ответил Хаген, и успел поговорить и с теми, и с другими. «Судя по вашему недовольному лицу, первый ваш глубокий душевный порыв, направленный на их спасение, особо не оценили. Я смотрел на мужчину и видел, как он вновь скривился. Правда, в этот раз точно не из-за боли. Но по отсутствию лишних отверстий в вашем теле вторые извинения приняли». «Хотя готов поспорить, что лишь из-за того, что вы им предложили что-то, помимо слов искреннего сожаления». «Компенсации. Каждому», — хмыкнул Хаген. «Но надо же! Ничто человеческое не чуждо покорителю Вселенной. Присаживайтесь, господин офицер». Я указал мужчине на кресло, а сам склонился над селектором, дав указание чай кровати принести нам чаю. Через пятнадцать минут кружки опустили, и мы взяли паузу в разговоре, анализируя собеседника. О чем именно размышлял имперец, можно было лишь догадываться. Но я бы не назвал Эрика Хагена приятным человеком. И в разведку бы я с ним точно не пошел. Нет, не потому, что он бы ударил спину или иную подлость совершил. И не из-за его поведения на погибшем дирижабле. Просто этот человек был из таких, до которого доходит только через боль. Несколько ударов, мужественную челюсть, лишение какой-нибудь части тела, заряд из дробовика на худой конец. У Хагена, кстати, не хватало пары пальцев на левой руке. Именно поэтому он не снимал перчатки. Вот ни капли не удивлюсь, если он лишился их не во время сражения, а в обычной драке, где ему пытались объяснить, в чем он был неправ. «Надеюсь, чай вам понравился». Дав им перцу еще пять минут на размышления, произнес я. «Давай понять, что его время вышло». «Терпеть его не могу», — прямолинейно ответил Хаген. «А еще больше не люблю быть в должниках». — Нелегко вам, наверное, было в жизни с вашим-то подходом к людям и решению проблем. Я не сдержался и ухмыльнулся, после чего отпил напитка. Мне же чай, напротив, понравился. Видимо, чай кровати что-то с ним наколдовало. Видел, у нее целый шкафчик с различными прозрачными пакетиками. Аромат стоял еще тот, когда она их открывала. Не все из детства имели возможность обучаться словесности. С легким оттенком грусти произнес Хаген. — Но у каждого своя дорога. Я не планирую с нее сворачивать. — Плохо кончите. — Знали бы, сколько раз я слышал эту фразу. Рассмеялся имперец, но тут же согнулся от боли в сломанных ребрах. — На, я еще жив. — Поверьте, со вчерашнего вечера это точно не ваша заслуга. Я усмехнулся. — Ну да ладно, думаю, пора перейти к главному. Чем вы собрались рассчитываться со мной? За этим же пришли. — На самом деле, по двум причинам, — оживился Хаген. Как вы правильно заметили, я собираюсь вас отблагодарить. К сожалению, все мои финансы ушли на компенсацию экипажа Ямагири. Так что единственное, что я могу вам предложить, это межпланетный транспортный челнок. Он небольшой, еще и старой модели, но полностью исправен. И зачем он мне? На планете где суборбитальные полеты гарантированно заканчиваются катастрофой. А нормальные полеты в атмосфере невозможны из-за аномалий, скептически произнес я. «Орбитал расширяется, да и соседние планеты рано или поздно начнут осваивать, хотя бы ради редких металлов. Так что он вам наверняка пригодится», — совершенно неубедительно произнес Хаген. «Первое время, конечно, он будет пылиться в ангаре и высасывать деньги за хранение и обслуживание. Но поверьте опытному пустотнику, в космосе лучше иметь запасной челнок, чем не иметь его вовсе. С одной стороны, нафиг челнок мне не сдался. Это действительно лишние расходы». С другой стороны, у Аленки скоро день рождения, а, собственно, летающая колымага ей точно понравится. — Ладно. А вторая причина? — спросил я, раздумывая над предложением Хагена. — Хочу дуэль с тем бугаем, что выстрелил в меня. Леонов, вроде бы. Удивил меня имперец. — Не нравится проигрывать, я прошу реванша. — Нет, — отрезал я. — Но почему? — подскочил с кресла мужчина чему мне труп имперского подданного на собственной территории? Вот если бы Федор Иванович, мой наставник, между прочим, бросил вам вызов, все было бы в рамках Кодекса. Вы угрожали сорвать спасательную операцию. Он минимизировал ущерб. А так, — пояснил я Хагену, так словно объяснял очевидные вещи отсталому человеку. Мне же потом предъявят, что я заставил офицера Звездного флота самоубийца. И это будет именно самоубийством. Любой, кто видел Леонова, это подтвердит. Тогда можно мне самому с ним переговорить?» Не отступал имперец. «Уверен, он не откажется от хорошей драки. Я знаю таких людей. И я его тоже знаю. Впрочем, таких, как вы, я тоже повидал». Вздохнул я. «Ладно, как он вернется, разрешу ему принять вызов от вас. Только не забудьте заранее написать завещание. Я, конечно, попрошу его вас не убивать. На рука у наставника тяжелая, может и зашибить ненароком». — Да хоть в двух экземплярах! — радостно произнес Хаген. — Но уверен, что оно не пригодится. Впрочем, я обещаю его не убивать, лишь докажу, что в честном поединке меня не одолеть. — Уверен, это будет увлекательное зрелище. Прикрыл я рот ладонью, пытаясь скрыть, как зеваю. Знал бы он, сколько я со времен выпуска из Академии слышал подобных разговоров. — Даю имперцу минуту. Хотя нет, этот упертый. Минуту и секунд двадцать, прежде чем Леонов топчет его в ринг. Ну, или не в ринг, смотря на чем они сойдутся. Обрадованный разрешением Хаген умчался почти сразу, лишь перекинув мне через коммуникатор дарственную на челнок. Пробежавший взглядом по документу не удержался от улыбки. Суденушка, по форме напоминающая упавшего мордой на землю снеговика, было мне чертовски знакомо. Кстати, среди работяг-пилотов его так и прозвали — снеговик. Именно на подобной развалюхе мы с отцом уходили от бандитов на Барресе. Как раз заканчивался наш двухнедельный поход по сельве. Шли мы тогда небольшой группы по сложному маршруту, когда местные аборигены решили поиметь легких денжат с богатеньких ариста. На их беду поимели они лишь проблемы, но это потом. Вначале удирать пришлось нам, по пути экспроприировав снеговика. «Веселые тогда каникулы у меня вышли». Боюсь, узнаем мать, как мы с отцом на самом деле отдыхали. Помер бы батя куда раньше. Ну да ладно, воспоминания воспоминаниями, а дела никто не отменял. Так что вызвал Гиту, чтобы она забрала кружки с заварником. А сам сгреб документы в центр стола и продолжил их разбирать. В следующие дни оказались забиты банальной рутиной. Меня словно загнали на манеж, заставляя бегать по кругу. По крайней мере, маршрут, черепаха, кабинет, город... Мне надоело настолько, что на третьи сутки я спал уже в кабинете, чтобы не тратить время на дорогу. Редко и отдушиной становились вылазки за пределы города. Снаружи мир будто замер, укрывшись одеялом из пепла. Даже хищный лес будто сжался и уснул, позволяя нам пробираться на свою территорию в поисках добычи. Живность там встречалась куда чаще, чем на открытом пространстве. Хотя порой приходилось часами наматывать круги по пересеченной местности в поиске, подходящей добычи. Но в этот день нам определенно повезло. Небольшое стадо животных, напоминающих буйволов, разве что рогов у них не хватало, да длинные хвосты с костяными наконечниками были лишними, стало прекрасным источником эфира. К тому же, пускай голод нам пока не грозил, благо теплицы и фермы смогли нас полностью обеспечить. Но какое-никакое, разнообразие к столу нам определенно не помешает. Эй, вы что творите? Закончив формировать кристалл эфира, я разогнулся и посмотрел на бойцов, которые, сменив мечи на топоры, лихо ими махали, рубя ствол здоровянного дерева. Походило оно на ель, разве что иголки у него были чересчур крупные, да еще и не совсем привычного коричневого цвета. — Так это спецзадание! Староземной Новый год послезавтра! Вот, готовимся! — отчитался штурмовик, продолжая размеренно махать остро заточенной железякой. «Обстановка так себе, но это уже не повод отказываться от традиций». «Естественно, нет», — слух произнес я, при этом мысленно ругая себя и Гито. «Могла бы и напомнить. Ладно, парни, раз такие инициативные, срубите еще вон то. Вон то и вот это. Праздновать так с размахом». «Ну, блин!» — огорченно протянул штурмовик и грустно посмотрел на едва поддавшийся топору ствол дерева. «Похоже, быстро мы тут не управимся». «Орбитал. Перун. Как обстановка на нижних уровнях. Не упускай сигары изо рта», — спросил Дерек Оруда, наместник императора на орбитале. «Контролируемая. Пока что. С переселенцами договориться удалось. Но ситуацию усугубляет неопределенность. Последний корабль принес плохие вести. Столицы поговаривают о введении полного карантина». А это значит, что снабжение замедлится, если не остановится совсем. Ответил Джера Баю, высокий и широкоплечий мужчина, чья кожа была настолько темной, что почти отливалась синевой в свете ламп. Мы попытались пресечь слухи, но это все равно, что черпать вилами воду. Завязывал бы ты со своими присказками, Джера. Каждый раз плохо выходит. Выпустив клубы дыма, произнес оруда. «Значит так, два дня твоим людям, чтобы найти реальных главарей этих оборванцев. И популярно объяснить, что мутить воду на моей территории никто не имеет права. Убивать не нужно, но намекните, что их родные и близкие в случае чего переедут поближе к лифту, а медицина у нас не всесильная, а росту вылечить не может. Будет сделано», — ровным тоном ответил заместитель. При этом внутренне содрогаясь, вспоминая обезображенных людей, имевших несчастье жить поблизости лифта. Или находиться там во время начала всего этого дерьма. Кстати, мне сегодня доложили, что от зараженной территории выпал очередной гомункул. Пострадало четверо охранников. Всех пришлось переместить в карантин. Оруда, не сдержавшись, выругался и затушил сигарету прямо о стол. Очередная головная боль. Чем меньше людей желало добровольно идти охранять зараженные уровни, невзирая на надбавки и повышенный паек. И если бунт черни, не имеющий ни нормального оружия, ни брони, еще можно было пережить, то вот волнения среди военных до добра бы не довели. Какого черта они вообще полезли? Издалека не могли завалить эту тварь, идиоты. Гомункул обладал даром. Пробив первое ограждение, и попробовал залезть в технические проходы. «Если бы ему это удалось, боюсь, догнать уже не вышло бы», — пояснил Джера, выводя на экран планшета изображение дохлой туши монстра, которые которой отчетливо просматривались очертания переплетенных человеческих тел. «Твою мать, у нас целый город, и ты не можешь найти толковых парней, которые могли бы разобраться с этой проблемой?» — спросил наместник, встав из-за стола и подойдя к широкой стене, экран на которой имитировал иллюминатор в открытый космос с видом на Перун. Сейчас вся планета была окутана фиолетовым непроницаемым смогом, и лишь изредка в нем пробегали разряды молний. Да в районе Южного полюса были видны огненные всполохи. «У нас все живая полиция, а не имперская гвардия», — развел руками зам. «Аристы не желают идти на встречу и рисковать своими людьми. Тем более среди них все чаще звучит мнение, что Перун — провалившийся проект, и необходимо сворачиваться, чтобы не вкладывать финансы в гиблое дело». «Идиоты! Кругом идиоты!» — словно мантру пробормотал Арруда. «Значит так, если эти кретины не могут определиться, что им делать, стоит их слегка подтолкнуть. Через марионеток начни скупать свободные площади на станции. В первую очередь у тех, кто хочет покинуть орбитал». «Зачем? Да и это существенно ударит по вашим финансам», — удивился Джера. «Еще больше по моим финансам ударит, если на орбитале никого не останется». И придется идти на поклон к императору. — А ему без разницы, из-за чего или кого провалилась эта затея, — ответил наместник. — Как только территории производства будут выкуплены, этим ареста должно быть ограничено перемещение по станции. И закрыто всякое обслуживание, вплоть до покупки продовольствия и снабжения энергии. Возможность вылета затруднена. Причем до такой степени, чтобы корабли они могли увидеть только на картинках. Они будут возмущены. Сделал очевидные выводы заместитель. «Серьезно?» — сарказмом спросил оруда. «Имел я их возмущение. Да и кто там тявкать будет? Мелкие шавки, которые могут лишь мутить воду. Игроки покрупнее будут выжидать до последнего. А мелочь мы слегка остудим. Пару недель помаринуется, а после сами приползут с мольбами. Если к тому моменту проблемы с лифтом и зараженными уровнями не решатся, им будет чем искупить вину». — До этого времени. А пока найди мне мелкий рот, желательно находящийся в самом бедственном положении. И подготовь их людей, пускай немного повоюют. Обернулся к заместителю мужчина. — Думаю, орбиталу сейчас нужны герои, тем более перед праздником. — Кстати, с наступающим! — Ой, да пошел ты! Глава тринадцатая Исаевск, Перун «Все приготовления закончены», — сообщила мне Гитта по завершении очередного ежедневного доклада. «Гости прибыли, происшествий в дороге не было, так что гостей сейчас размещают в апартаментах». «Отлично». Отложив в сторону ручку, я потянулся. «Эта сидячая работа убивает меня куда больше, чем местная живность или общение» с некоторыми Ариста. Кстати, о последних. Вчера вечером на связь вышел Дугольд и сообщил интересные новости о том, что до них добрались разведчики Кравцовых. Честно говоря, я бы поставил памятник этим парням. Нужно иметь стальные бубенцы, чтобы преодолеть не одну сотню километров по пересеченной местности, покрытой толстым слоем пепла, и при этом как-то избежать столкновений с оголодавшими монстрами, да еще и не зная, в каком расположении духа их встретят соседи. Рядовые подданные Дугальда, конечно, могли не быть в курсе, кто приложил свои потные ручонки к событиям, в которых погиб предыдущий патриарх Кэмпбеллов. Но уж бойцы, явно не из простых, должны были понимать, что новый патриарх и его сморщенная советница догадываются о благодетелях. Впрочем, неожиданное появление изрядно рисковавших разведчиков о многом говорило. Во-первых, о том, что положение Кравцовых определенно не слишком хорошее. Только лишь из-за одного любопытства ты не будешь отправлять подготовленных людей и транспорт неизвестно куда. Во-вторых, выходило, что помощь от соседей третьей волны любители помогать красивым женщинам не получили. То ли из-за своего плохого поведения, то ли из-за того, что соседушки были в куда более плачевном положении. Сами прибывшие разведчики особо о состоянии на своих территориях распространяться не спешили, ограничившись общими фразами. Но на их несчастье в Нью-Кэмбелле царила госпожа Син. Так что в ходе беседы с гостями старая корга выведала крупицы информации, дававшие общее представление. Кравцовые, как и Пугачёвы, держались. Волна буреносцев их не задела от слова совсем. Но это я потом у куратора уточню, как так вышло, что факты с его словами расходятся. И оба рода спокойно переждали бурю. А от обрыв связи с орбиталом и последующее выпадение пепла настроение дорогим соседям испортили изрядно. Первую неделю все еще было тихо и мирно, но вот когда пошла вторая, а улучшений не намечалось, народ стал потихоньку роптать. Проблема усугублялась еще и тем, что оба рода за неделю до бури перевезли на свою территорию очередную толпу переселенцев. Как ты людей не отбирай, всегда найдутся те, кто будет недоволен. Не те условия. Не та еда. Воздух, в конце концов, не тот. А тут еще и катастрофа планетарного масштаба. Кравцовы, сделавшие упор на добычу орданиума, собственных ферм и теплиц в необходимом количестве для автономного существования, не держали. Так что были вынуждены возить продовольствие из столицы. Охват у них тоже не задалась. Несмотря на высокий процент вооруженного населения, все же большая часть подданных была обучена мирным профессиям. И к сражениям, тем более с одаренными животными, была не готова. Ну и самой большой ошибкой Кравцовых стало закрытие почти всех шахт. С одной стороны, понятно, что это экономия ресурсов. С другой стороны, в подобных ситуациях действует общеизвестное армейское правило. Чем бы боец не занимался, лишь бы утомился. И чем сильнее, тем лучше. А когда у людей становится слишком много свободного времени, особенно при такой неспокойной обстановке, они начинают много думать. И почему-то совершенно не о том, о чем стоило бы. Тут не надо быть предсказателем, чтобы понять: еще пару недель, если не раньше, и городок Кравцовых начнет гудеть от напряжения. Впрочем, разведчики обмолвились, что вроде перед их убытием все же шли разговоры об открытии нескольких шахт. Но сделали это или нет, мы узнаем не скоро. Про Пугачевых информации было куда меньше. Вроде как в первые дни снегопада от них Кравцовом прибыла делегация. Причем настроенное не совсем мирно. чем именно был диалог, известно только тем, кто в нем участвовал, и богам. Но прибывшие укатили обратно в прескверном настроении. Впрочем, общее несчастье в виде пепла вернуло отношение в дружское русло, насколько это возможно. А что такое дружба в понимании Константина Коровцова, я прекрасно помнил. Еще по его участию в подготовке к поединку между мной и Пугачевым. Что касается соседей третьей волны, у них было все еще сложнее и легче одновременно. Сложнее из-за количества людей и легче из-за возможности куда более безопасно передвигаться по собственным территориям. По крайней мере, большинству. Так-то первая группа разведки Кравцовых, отправленная установить связь с ближайшим соседом, так и пропала без вести. Зато вторая вернуться смогла. Правда, с грустной новостью о том, что помощи ждать оттуда не стоит. Восстановивших между собой связь в городах основной проблемой была нехватка продовольствия. И куда более серьезная, чем у тех же кравцовых. Нескольким родам вроде как с трудом удалось договориться об отправке совместной экспедиции в сторону столицы. Но я почему-то сомневался в успехе данного мероприятия. И не из-за непроходимых лесов или высоких гор. Просто готов поспорить, что никто никуда и не двинется, боясь ослабить собственную оборону. До столицы далеко, а ресурсы соседа вот они, рядом. чую-чую, как начинает попахивать феодальной раздробленностью. Не, я, конечно, рассчитывал стать императором. Но вот всего лишь планеты... Нет, не интересно. В общем, грустно все как-то. Единственное, что было позитивно в звонке Дугальда Кембла, это сам факт звонка. Парня с его бабулей прижала, причем конкретно. И они это еще не в курсе оставленных сюрпризов. С одной стороны — Кравцовы, у которых обитает беглая жена мертвого патриарха и его наследники. Пускай не первый в очереди. С другой — я, имеющий личные счеты, к нему и бабушке Син. Будь связь с Эрбиталом, старуха еще что-нибудь бы придумала. Но сейчас у нее связаны руки. Так что этот звонок от Дугальда был пробным броском изучения моей реакции. Раздавить бы его. на два города, да еще и на таком удалении друг от друга — Я не потяну. Ну и само население нью Сбрасывать Сбрасываться счетов не стоит. Плюс эти разведчики. Помрет Дугаль, и тут же объявится Льял, а с ней и Кравцовы. Что ж, будем дружить, пока небо не посветлеет. Вот только дружбу будем поддерживать кнутом. Благовозможность есть. Так что дружба дружбы, а на праздник я его приглашать не стал. Он бы в любом случае отказался. Зато сюда бы явилась госпожа Син. Древняя интриганка. А пересекаться лишний раз с ней. Чур меня, чур. Кстати, о празднике. Надо бы самому на него собираться. Еще на черепаху заскочить надо, переодеться. В рабочем кабинете хранилась лишь обычная одежда. А парадный мундир я неосмотрительно оставил в своих апартаментах. Отослав чекровать и готовиться к открытию мероприятия, я приказал водителю сделать крюк по жилому району. Большая часть Исаевска была законсервирована. Так что лишь в нескольких кварталах можно было наблюдать что-то похожее на жизнь города. Несколько улочек, прилегающих к магазинам-складам, мы постарались укрыть от вездесущего пепла, накрыв их специальной тканью в несколько слоев на уровне верхних этажей. Компрессорные установки гудели не переставая, создавая постоянный поток воздуха, не дающий пеплу проникать внутрь закрытых территорий. Не сказать, что это сильно помогало, но, по крайней мере, можно было передвигаться в плащах и масках-фильтрах, а не облачаться в неудобные костюмы химзащиты. Да и постоянное нахождение в четырех стенах изрядно давило на психику. но ну, а тут какой-никакой простор. И все же основная жизнь кипела в подземных переходах и закрытых комплексах. Именно в одном из них сегодня вечером намечались народные гуляния. В честь Староземского Нового Года. Праздник, история которого уходила в столь дремучие и темные времена, что даже правила его проведения разнились от планеты к планете. Единственное, что было одинаково у всех, это наличие дерева, украшенного разными безделушками. Ну и подарки. Заглянув в здание, которое в скором времени планировали отдать под торговый центр, по достоинству оценил пестро украшенное дерево, установленное в центре зала на первом этаже. Его разлапистые ветви занимали приличную территорию, а верхушка заканчивалась на уровне пятого этажа, едва не касаясь своей макушкой купола, накрывавшего зал. Обычно этот купол был прозрачный, но сейчас вид за ним мало подходил для поднятия настроения. Так что там сейчас находились панели, транслирующие запись голубого неба и плывущих по нему белоснежных облаков. Похоже, неизвестный оператор случайно нарезал записи из черепахи. По крайней мере, постояв под куполом, я увидел памятный момент с Левиафаном, плывущим сквозь огненную аномалию. А это было еще в первый месяц, если даже не неделю высадки. «Игорь Владиславович! Игорь Владиславович!» Услышал я, как меня окликает знакомый голос. «Клаус!» Обернувшись, я увидел, как в мою сторону спешит наш главный геолог, опираясь на тросточку. «Я думал, ты на черепахе отмокаешь. Только же приехал!» «Да заколебали эти стены вокруг. Тут-то они тоже, конечно, есть, но хоть на мозг не давят», — махнул рукой мужчина. «Да и рожи одни и те же. Не, парни молодцы, но не круглые же сутки их видите за дня в день на протяжении месяца. Можно подумать, это я тебя туда загнал. Спокойно мог бы в городе находиться», — ответил я, одновременно наблюдая, как под ветвями дерева небольшая группа людей ставит рамки с фотографиями детей. «Нет, вы только не подумайте, я не жалуюсь. Я понимаю, что нахожусь именно там, где могу принести максимальную пользу роду», — произнес Клаус и взулыбался. «Мы, кстати, нашли пару интересных соединений. Не то чтобы они были редкими, но в производстве помочь могут. Главное — придумать, как сделать их выгодными, пока затраты энергии на добычу и синтез обходятся дороже, чем прогнозируемая прибыль». Вздохнув, он огляделся. Да уж, на скольких планетах я встречал Новый год, но этот будет первым без детей. Где дереву потянулись еще люди, и еще больше фотокарточек появилось на полу. Очередные фотографии детей. Кто-то из них улыбался, кто-то грустил, кто-то строил забавные рожицы, а кто-то, напротив, был запечатлен в момент грусти. Так много, и все такие разные. Все же, как ни крути, Новый год считался семейным праздником и тоскующие родители хоть так пытались встретить праздник со своими детьми. — Уверен, ваша мать госпожа Исаева проследит, чтобы с ними все было в порядке! — кивнул в сторону фотографии Клаус. — Уж не сомневайся. То-кто, а мама никому не позволит детей обидеть! — улыбнулся я. — Главное, чтобы в курсе проблемы была, а не как ситуации с Милой. Впрочем, вслух я этого говорить не стал. Вокруг нас уже начала собираться толпа. Люди, поначалу робко, но потом все активнее подходили, здоровались, о чем-то спрашивали, советовались и советовали. Поздравляли с праздником и желали удачи. Я отвечал тем же, стараясь называть говорящего со мной, если не по имени, так хоть по фамилии, давая понять, что помню о каждом. Клауса оттеснили куда-то в сторону. Впрочем, никакой толкучки и суеты не было. Все проходило мирно. Спустя какое-то время заиграла музыка, а на панелях купола дневное небо сменилось вечерним. До начала праздника оставалось совсем немного времени, а значит, мне пора было поторапливаться. Пожав руку очередному подданному, я направился к Лаусу, планируя его забрать с собой. Но он, увидев меня, покачал головой и, подхватив под руку молодую особу, из недавно переселившихся, направился в сторону фуд-корта. Что ж, не самый плохой выбор. Я бы сам предпочел пригласить кого-нибудь, да провести спокойный вечер и приятную ночь. А сегодня это определенно не выйдет. Уже с самого выхода, натягивая маску и накидывая плащ, я посмотрел в зал и остался доволен увиденным. Несомненно, многим сейчас тяжело. Но уверен, после сегодняшнего вечера люди поймут, что ничего не кончено, и жизнь продолжается. На черепахе я почти не задержался. Лишь переоделся в парадный мундир темно-зеленого цвета. Да, зашел в командный центр, поздравить дежурную группу, которой посчастливилось нести смену в праздник. Убедившись, что город под надежной охраной, чистой совестью направился обратно в мэрию. Именно там сегодня планировалась повышенная концентрация аристократического общества. И, несмотря на все задержки, оказался там самым первым, если не считать гиту, носящуюся по залу и устраняющую какие-то мелкие недочеты, видимые лишь ей. Девушка нарядилась короткую блузку и длинную обтягивающую юбку, поверх которых хитрым образом был намотан длинный кусок ткани. Все это имело небесно-голубой цвет и украшалось золотым орнаментом. В ушах девушки виднелись тяжелые серьги с синими камнями, а белые волосы были заплетены в тугой хвост, стянутый множеством разноцветных лент. «Прекрасно выглядишь, Гита!» Так что прекрати суетиться, пока всю красоту не растрепала Притормозил я девушку вместе со слугой сдвигающую столик. И зал выглядит отлично. — Спасибо, Игорь Владиславович! — пивнула девушка, взмахом одной руки отправляя слугу, а второй доставая откуда-то из складок одежды планшет. С учетом того, что блузка у нее больше походила на топик, а платье явно давало понять, что еще немного и треснет, насколько плотно оно сидело, то я даже на пару мгновений завис, пытаясь понять, где она прятала девайс. «Все уже скоро будут», — сделав пометку, девушка прикусила зубками мистилос А вот и первый из них. «Привет, Насть, Привет, Крис! И тебе привет, малышка!» «Не малышка я! Между прочим, скоро тебя по росту догоню!» Возмущенно произнесла Астрид, одетая в пышное платье кремового цвета. Смотрелась она забавно и мило. То ли облачко, то ли пирожное с кремом. «Злюка!» — совсем по-детски произнесла Гита, потрепав девочку за щеку под смешки Морозовой и Андерсон. «Пойдемте, покажу вам места за столом, чтобы потом волноваться не пришлось». Подхватив, наверное, под рук, потащила за собой обеих, а за ними, словно хвостик, при прыжку поскакала Штейн. Я же остался на месте встречать следующих гостей, стараясь не свернуть себе шею, глядя на великолепное трио. Нет, серьезно, все трое сегодня явно постарались, наряжаясь. Если Гита традиционно выбрала традиционную одежду, вот же каламбур, то Анастасия Олеговна походила на снежную королеву. Это тоже неплохо сочеталось с ее фамилией. Светлый макияж и длинное белое платье с открытыми плечами и впечатляющим декольте. Идеально подходили девушки, которая, заметив, как я смотрю на нее, на мгновение улыбнулась. Шпилька, она же Крис нарядилась в своем репертуаре. Короткое, но пышное платье и высокие каблуки скорее подходили для какой-нибудь молодежной вечеринки. Впрочем, почему бы и нет? Это все же обычный праздник, а не светский раут. В общем, даже без других гостей мне было на что посмотреть. Главное — не ослепнуть. Впрочем, этому было не суждено случиться. Спустя пять минут после появления девушек в зале объявились ферриты. если быть точнее, Валентина и Кира. — Рад вас видеть, — поприветствовал я вошедших в зал. — Мне вроде сообщали, что вы прибыли втроем, но я что-то не вижу, госпожу Джоран. Матушка немного задержалась, сказала, что хочет отдохнуть после дороги. Но скоро будет. Федор Иванович сказал, что проводит ее сюда. Пожал протянутую руку Валентина. Его сестра, как и в прошлый раз, протянула свою для поцелуя. — Либо она так чтит традиции, либо у нее фетиш на этот счет. Надо бы уточнить у Вала. Одета она, кстати, была почти как ее брат. Молодой патриарх был в светло-красном мундире, а Кира Щеголяла в похожем, только переделанном под женскую фигуру. Где нужно приталенный, где нужно увеличенный. Смотрелось необычно, но нужно признаться, интересно. Редко какой девушке идет военная форма. «Надеюсь, вам у нас понравится», — произнес я, подзывая Гиту. Коммуникатор на руке у меня завибрировал. А значит, вот-вот должны подойти очередные гости. Валентина, увлекая за собой сестру, явно собирающаяся что-то сказать, последовал за Гитой. А мне навстречу, широко шагая, двигался Иван Жилин. Тоже в сопровождении рыжеволосой девушки. «Добрый вечер, Игорь!» Протянул мне руку патриарх. «Позволь представить тебе Екатерину Жилину, жену моего покойного брата. Примите мои соболезнования!» Произнес я традиционные слова. «Брата Ивана я не знал, так что ничего другого и не скажешь». И все это понимали. Тем не менее, стандартно поблагодарив за проявленную чуткость, девушка молча отстранилась, больше не вмешиваясь в наш разговор. Продолжавшийся до очередного жужжания коммуникатора. Прибыла очередная порция гостей. Этих я уже приветствовал сразу пачками. Не знаю почему, но догадываюсь. Заходили спасенные отдельными группками словно дистанцируясь друг от друга. Поприветствовал, пожал руку, передал Гите, будто на конвейере. Слава богам, было их немного, так что осталось только встретить задержавшуюся госпожу Ферриты, и можно будет начинать празднество. И знаете, когда она прибыла, я с трудом удержался от того, чтобы не ущипнуть себя. Держа под руку Леонова, Джоран шла, весело смеясь, А Леонов в мундире, который он на моей памяти доставал всего лишь пару раз на особые праздники, не сводил взгляд со спутницы. Приплыли, охранничек, блин. Глава четырнадцатая Исаевск, Перун «Да расслабься ты!» Поставив бокал на стол, уселся рядом со мной Валентина. «По идее, это я должен переживать, а не ты!» «Да я не то чтобы...» «Ах, к черту! Просто как-то неожиданно!» Произнес я, наблюдая, как вокруг Джоран продолжает виться Иваныч. «Официальная часть мероприятия уже давно закончилась.» И сейчас присутствующие разбились на группки по интересам, заняв места в разных местах зала. Я, как бывалый солдат, прибился поближе к кухне, то бишь к столу с закусками и выпивкой. И оттуда, словно из окопа, наблюдал за остальными. Настроение было нормальное. Просто нормальное. Особой радости от праздника я не ощущал. Но это скорее из-за самой обстановки. Еще с самого детства не перевариваю подобные мероприятия. Психологическая травма, так сказать. С другой стороны, и горевать причин не было. Все шло ровно. «Так и будешь тут сидеть?» — нарисовался Жилин. «Сходил бы потанцевать, что ли?» «Игорь не может. Он наблюдает, как верный боевой товарищ свернул с пути воина и вступил на скользкую дорожку семейных отношений», — рассмеялся ферита «Ну, там на самом деле не так все плохо». «Как может казаться со стороны?» Поставив опустевший бокал, Иван потянулся за закуской. «Есть на кого положиться и кому довериться, конечно, если с выбором не оплошать. тот то ты вот до сих пор холост!» Не преминул подметить Валентина. «Мне пока и неофициальных отношений хватает», — посмурнил Жилин. Но тут же его лицо разгладилось. «Ладно, вы как хотите, а я пойду развлекаться. А то с вами можно мхом порасти». Осушив бокал залпом, Жилин поднялся и направился прямым курсом в сторону стайки девушек, сопровождавших потерпевших крушение Ариста. Выбор был на самом деле невелик. Он по первости пытался сунуться к нашей женской половине, состоящей из Морозовой, Андерсон, Чакровати, Ферита и Жилиной, к которым по умолчанию шла Штейн, но мужчине дали от ворот поворот, так что он мудро решил сменить цель. Тем временем наши девушки, сев в кружок, что-то бурно обсуждали. При этом умудряясь сохранять тишину, так что я заподозрил использование дара. Впрочем, видя, каким взглядом проводили попытавшегося сунуться к ним жилина, решил, что лучше съесть вон то аппетитное канапе, чем рисковать жизнью, попытавшись узнать, дар это или какая-то обычная женская суперспособность, сплетничать максимально тихо. Что думаешь с ними делать? Пожелав удачи Ивану. Тона спросил Ферритте, не уточняя, о ком речь, хотя и так было очевидно, кого он имеет в виду. «Да пока ничего. Пусть маринуется в собственном соку», — ответил я с интересом наблюдая, как Жилин врывается в толпу Ариста, будто ледокол, прямым курсом держа ход на растерянно смотрящую на него девицу. Что что это отметить, вкуса Ивана присутствует. Сейчас они иждивенцы, которых и пристроить некуда, и использовать не выйдет. Впрочем, мне пока не горит, а вот они наверняка нервничают. Все же наше знакомство вышло запоминающимся. Так что, думаю, скоро от них поступят какие-нибудь предложения. Если нет, то... Что ж, канализация сама себя не вычистит. Ага, тем более с учетом того, что в ней водится. А среди этих господ сколько одаренных? Трое, четверо? Спросил Валентина. Четверо. Но один совсем слабый. Да и дар у него специфичный, не для боя. Глядя, как Иван, чуть ли не спелена в свою добычу, вывел ее в центр зала и закружил в танце. Я все же не удержался и поднялся, покидая свое убежище. Во-первых, любопытство пересилило чувство самосохранения. Я решил уточнить, действительно ли Жилина использует дар, глуша звуки. Действительно, полезный дар, как ни погляди. Жаль ее уже не перетащить к себе. Ну, а во-вторых, праздник все же. Почему бы не последовать примеру Леонова и Жилина? И не пообниматься, танцуя с какой-нибудь красавицей. Осталось только выбрать, с какой именно. «Кстати, Кира не только красивая, но еще и хорошо танцует», — донесся мне в спину голос Валентина. Причем произнес он это довольно громко, так что девушки обернулись. И я увидел, как на мне перекрестились шесть пар глаз, четыре из которых смотрели с особой заинтересованностью. «Ат, спасибо, удружил». «Какой-то жиденький прием!» — крутя в руках бокал, произнес Стрэнд Соманд», Мужчина с ничем не примечательным лицом. «Даже в самые плохие времена наш род закатывал такие празднества, что она не стремились попасть со всей планеты. Помнишь, Олаф?» Находились собравшиеся в небольшом помещении, обставленном мягкой мебелью. Наверное, раньше планировалось, что здесь будет чей-то кабинет, но на время мероприятия его превратили в курительную комнату. Собственно, уже как минут двадцать мужчины и вели непринужденную беседу, медленно потягивая сигареты и постепенно переходя к действительно интересным темам. — Это ты жиденько обделался на дирижабле. Когда Исаия со своим цепным псом тебе якорь промеж банок сунул? — рассмеялся его собеседник, Колов, Палов Холман, намекая на герб в виде якоря у товарища, и его смех подхватили остальные присутствующие. А с учетом той обстановки, что сейчас, даже удивительно, что он вообще что-то организовал. На самом деле, дела у них не так плохи. Вступил в разговор обычным молчаливый Фриберг. Невысокий, полноватый мужчина с любими глазами. Даже нагрузка в лишние полторы сотни ртов Исаева особо не напрягла. Да и вы были в городе? Народ, конечно, не шибко рад происходящему. а Мои упаднических настроений я не наблюдаю. «Но ты всегда был самым умным из нас, так что тебе виднее», — из намека на иронию произнес Соманд. «Храбрости тебе бы еще побольше, и, может, дела у вашего рода пошли бы куда лучше». Ну, «Уж извините, это прерогатива ваших семей — прошибать лбами преграды. Я же обычный щитовод», — развел руками Фриберг. «Ну да, Олаф прав. После кораблекрушения мы маху дали. Хотя с учетом отсутствия критически важной информации это неудивительно». Хорошо, хоть Хаген на себя ответственно взял. Иначе с Исаевым договариваться будет куда сложнее. — О чем ты с ним договариваться собрался? — насторожились собеседники Рыбоглазова. И даже другие, не участвующие в беседе Ариста, затихли. Пускай официально по статусу они были равны, но все же основные голоса тут имели именно эти трое. Если в течение полутора-двух недель ничего не изменится, а лучше раньше... — Рекомендую предложить Исаеву свои услуги. Пригубив из стакана и затянувшись сигарой, произнес Фриберг. — Предлагаешь лечь под его рот? — с негодованием произнес Соммант. Холманд же промолчал. Но по его лицу тоже было видно, что эта идея ему не нравится. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк. Младший вовсе был дурак. Продекларировал щитовод и опять приложился к стакану. — Я даже порой жалею, что у нас все наоборот. «Насколько мне легче жить было бы!» «Завязывай!» — жестко произнес Сомонд. «Либо раскладывай все по полочкам, либо скажи, что это была глупая шутка, и мы сделаем вид, что поверили тебе». «А, боги, какие вы все-таки недульновидные!» Подняв очи к небу, правда, скрытому за потолком и крышей, страдальчески пробормотал Фриберг. «Смотри, я не зря звучал сроки принятия решений. Две недели будет тем рубежом, когда мы еще сможем стать партнерами». — А вот и после них ничего делать не будем. Исаев поставит нас перед неприятным выбором — либо работать за еду, либо сдохнуть. — Он не посмеет нас убить, — возразил Соманд. — И для того он нас вытаскивал с химагири. — Он нет. твари, на которых ты будешь охотиться. — Как какой-нибудь обычный охотник. Вполне. — Твоему несчастью, дар у тебя для выслеживания добычи вполне подходит. — грустно улыбнулся щитовод. — У тебя, олов, кстати, тоже. Вдвоем вы, может, и протянете дольше, но потом наверняка кто-то из вас сделает глупость и потянет остальных за собой. Но что мы ему можем предложить?» — спросил Соманд. Перспектива, нарисованная Фрибергом, ему не понравилась. Но заключение союза между родами — это прерогатива патриархов. Они все были лишь главами семей рода Ваглия. То, чем занимались наши предки и предки наших предков — рыболовство и мореплавание, продемонстрировал все свои тридцать два идеальных зуба мужчина. Все же нравилось ему дразнить товарищей, но ну и чувствовать свое превосходство, хотя бы в интеллектуальном плане. Фриберг знал о своей слабости, но исправить ее не стремился, руководствуясь принципом, что не может быть человек идеален во всем. «А тебя не смущает обстановка снаружи и отсутствие морей поблизости?» По голосу Соманда могло показаться, что он готов был задушить младшего товарища. Не из-за самой идеи, а того, как он ее подает. Зато есть неплохое озеро относительно близко. Местные твари пока затаились, так что дорога до водоема будет относительно безопасной, — ответил Фриберг. Техника, суда, места для хранения улова его переработки. Где ты это все возьмешь? Но, главное, люди. Чего ты решил, что Исаев будет готов рисковать своими поданными ради безумной идеи? Прошелся по главным пунктам Холман. — С материально-технической базой проблем не будет, — отмахнулся счетовод. — Вначале закажем у Исаева пару суденышек. Дай грузовик в счет будущей добычи. Если план удастся, он сам потом техники подбросит. — Ну а насчет людей? Тут Фриберг улыбнулся. — Вы что, забыли про экипаж Ямагири? — Это если у Исаева самого на них планов нет. — Да и вряд ли они пойдут к нам после произошедшего на дирижабле. Соман, как обычно, был настроен скептически. «Не знаю, почему, но Игорь Владиславович полностью уверен, что все нормализуется. А следовательно, допускать к важным системам города посторонних людей... А имагирцы, как ни крути, по-прежнему люди Хига. Он не станет», — пояснил мужчина. «Сидеть же просто так или улицу подметать бывшим членам экипажа тоже не с руки. А так мы дадим им возможность вновь почувствовать себя единой семьей, занятой единым делом. Не дирижабль, конечно, но тоже судно». — Вот любишь ты играть на человеческих слабостях, Густав. Да и как ни взгляни, выглядит это уж чересчур авантюрно. — Но все же я за то, чтобы попробовать, — дернул головой Холлман. — При любом раскладе мы рискуем только жизнями имагерцев. А в случае успеха мы либо наладим отношения с Исаевым, и за мнем на дирижабле, либо станем партнерами с перспективой стать, пусть и младшим, но отдельным родом. — Ну, раз вы двое решили участвовать в этом, я спорить не буду. Поднял руку с наполненным стаканом «Сомант», при этом умудрившись не расплескать содержимое. «Кстати, что-то я капитана Хагена не видел после официальной части. Куда он делся?» «Сказал, что ему нужно срочно с кем-то встретиться», — ответил Фриберг. «Надеюсь, у него хватит ума не наделать глупостей. Это будут уже его проблемы. Свою роль он уже сыграл, приняв на себя ответственность за произошедшее на дирижабле», — равнодушно произнес Холмен, хватаясь за почти опустевшую бутылку. — Ну, а я предлагаю произнести тост за новое начинание, и пусть нам сопутствует успех. — Игорь, ты схитрил! — укоризненно произнесла блондинка, глядя на меня удивительно голубыми глазами. — Предлагаешь мне сейчас пойти?